2, благочестие 5, полезность 10. Мануэль Б. Доброта 10, благочестие 10, полезность 0. Альфонсо В. Доброта минус 8, благочестие минус 10, полезность 10. Вера Н. Доброта 0, благочестие 10, полезность 10. Задача оказалась труднее, чем он предполагал. Почти каждая душа в стесненной пограничной общине оказалась экономически незаменимой, и третий столбец практически ничего не давал. Исследователь был вынужден прибегнуть к отрицательным числам, столкнувшись с характером Альфонсо В., который не был, как Вера Н, просто плохим. Он пропагандировал плохое и не только избегал церкви, но и других научал ее избегать. Вера Эн действительно была плохой, она была примерной прихожанкой и опорой переполненной хижины. Из этих неутешительных данных брат Юнипер вывел показатель для каждого крестьянина. Он подсчитал сумму для жертв, сравнил суммы для выживших и нашел, что покойные в пять раз больше заслуживали спасения. Все выглядело так, как будто мор был направлен именно против самых ценных людей в деревне Пуэрту. В этот день брат Юни перебродил по берегу Тихого океана. Он порвал свои выкладки и бросил их в волны. Он час смотрел на громадные жемчужные облака, вечно висевшие над тем морем, и зрелище красоты родил в нем смирение. которого он не отдал на испытание разуму, вера расходится с фактами больше, чем принято думать. У магистра из святого Мартина была еще одна история, на этот раз не такая крамольная, которая, возможно, и натолкнула брата Юнипера на идею исследовать катастрофу на мосту Людовика Святого. Этот магистр, гуляя однажды по собору Лимы, остановился прочесть эпитафию какой-то даме. Все больше выпячивая нижнюю губу, он читал, что двадцать лет она была душою и радостью своего дома, что она вызывала восхищение своих друзей, что всякий, кто встречался с ней, уходил изумленный ее добротой и прелестью, и что она лежит здесь, ожидая возвращения своего Господа. в этот день у магистра и так уже накопилось достаточно причин для досады, и, подняв глаза от надписи, он с яростью воскликнул, какой стыд, какое наваждение! Каждый знает, что мы только тем и занимаемся на земле, что потакаем своим прихотям. Зачем увековечивать этот миф о самоотречении? Зачем питать его этот слух о бескорыстии? И, сказав так, он решил разоблачить происки камнерезов. Дама умерла всего двенадцать лет назад. Он нашел ее слуг, ее детей, ее друзей, и куда бы он ни явился, всюду, как запах духов, память о ее милых чертах пережила ее, и где бы ни заговорили о ней, всюду он видел сокрушенную улыбку. и слышал сетване, что словами не описать ее сердечность. Даже пылкая юность ее внуков, никогда не видавших ее, смущалась, услышав, что бывает на свете такая доброта. И магистр стоял в изумлении.